Глава 19. Неприглашенные на бал. Если ты не приглашен на бал, у тебя гораздо больше привилегий. Ведь ты не званный, а значит не обязан подчиняться правилам. Это истина. На балу часто разворачиваются самые важные события абсолютно разных историй. Без этого бал нельзя считать состоявшимся. И это тоже правда. Не отвлекайтесь на еду, не слушайте музыку. На балу правила умножаются на самих себя и превращаются в орудие, способное вас убить. Следите за своим языком. Не отвечайте на телефонные звонки. Не верьте никому. Или верьте. Но не забывайте, что все лгут. На ромашковом поле прогремел гром, протяжно завыл гудок, и девочка увидела приближающийся локомотив, но не обычный, а без трубы, летящий без пара и дыма. Алекс отошла чуть в сторону, так как оказалось, что стоит она на рельсах. Шут, слегка недовольный, тоже подвинулся, и Агнеса что-то зашептала ему на ухо. Очередные секреты не для ушей маленьких девочек. Невиданный локомотив остановился, и двери его сами разъехались. серо-зеленый Серро-зеленый. Почти пустой, он приглашал Алекс войти. Шут и Агнесса переступили порог, и девочка быстро зашла за ними. На Агнессе уже была маска Орликина. Девочка поняла, что пора и ей надеть свою, и как только она это сделала, локомотив тронулся. Она упала на сиденье, и все затряслось. Шут с Агнессой захихикали. Их это повеселило. Получилось, что Алекс села напротив злорадной парочки, и ей это не нравилось. Шут стал совсем другим – не таким добрым, милым и отзывчивым. Теперь он словно насмехался над ней. Или он все время это делал? У Алекс осталась всего одна монетка для него. Может быть, он уже знает, за что заберет ее? Он же наверняка давно все продумал. Хоть до сих пор и не знает одной тайны. «Ох, ваше платье, дитя!» Шут как пикой указал зонтом на девочку. Алекс спохватилась и растерянно посмотрела на сарафан, который почти пришел в негодность. Но не успела она подумать, насколько удобно явиться на бал в таком виде, как сарафан вдруг начал меняться, словно ожил и сам перешился на ней. Появились розы, тюльпаны, вышивка и много-много рюшек, цвета слоновой кости, не иначе. наталья завязалась лента в тон башмачкам. — Это все действие маски, — кивнула Агнеса. — Если надеваешь маску, все в тебе должно меняться. Это правило, — добавил Шут. Такие же, как у вас за спиной. Он указал зонтом, и девочка увидела, что на стекле, за которым мелькали поля и леса, наклеен целый свод правил. На бал не попасть просто так. Но вы прекрасно для него одеты. Спасибо волку, — подумала девочка с нежностью, глядя на красные туфельки. Выбрался ли он из хрупкого мира? Все ли с ним хорошо? Собаки верны и живучи. Будто, услышав ее мысли, ответил Шут. Но я предпочитаю других сорванцов. Он достал из рукава сэра Балабола. Ведь они часть меня. Девочка не хотела видеть, как неприятно сэру Балаболу, что его гладят холодными руками. Она отвернулась и ознакомилась с правилами. В вагоне будет полно народу, но не все едут на бал. Ни с кем не разговаривайте, спите по очереди. Не дышите слишком часто. Не говорите друг с другом громко. Они все понимают превратно. Каждый хочет попасть на бал, но никто не хочет соблюдать правила. На балу у вас должны быть маски, без масок вас сразу узнают. У многих нет глаз, но есть те, кто смотрит за них. Они не очень внимательны, но могут заподозрить в вас угрозу балу. Бал очень важен. Если вы не верите, спросите любого на балу. У вас должно быть прозвище. Никому не говорите свое настоящее имя. Тот, кто знает ваше имя на балу, имеет над вами власть. Улыбайтесь. Под маской этого не видно. Наслаждайтесь вдоволь. Внизу мелким шрифтом было дописано. Не трогайте телефон, в особенности, если звонят не вам. Ей стало еще более не по себе. Выходит, все это время она шла на бал, и телефонную трубку не стоило поднимать. Локомотив влетел в туннель и сделал остановку. В вагон вошли двое детей. Девочка примерно ее возраста, вся всклокоченная и грязная с рыжими волосами, и мальчик чуть младше. Они сели в самый дальний угол и начали шептаться. А мне даже пошептаться не с кем, грустно подумала Алекс. Затем локомотив выскочил из туннеля и началась долгая поездка. Алекс даже задремала, но тут ее цапнул за ногу сэр балабол. Вставай, все уже выходят. Мы прибыли на бал, гордо объявил он, словно это было его личной заслугой. И шут! И Агнесса, и шут! А еще тут пахнет миссис Тень, видением, поварихой-поварятами, даже упырем и мистером пыль. Такое ощущение, что они все пришли сюда, — загадочно сообщил он. — А кем еще? Кем еще пахнет? Пахнет ли тут волком? — захотелось крикнуть ей. — Твоим дружком трубочистом и моими братцами пахнет, — принюхавшись, сказал сэр Балабол. — Ты рада? — Очень. Девочка поняла, что за маской этого не видно. Вот она, прелесть скрытности. Можно соврать, что рада, даже если это совсем и не так. А можно и вовсе ничего не ответить. Эмоция одна, она на маске. У Шута их так много. Тогда идем. Бал уже начался. Они вместе вышли из вагона и увидели дорогу из желтого кирпича. По ней на велосипедах, на паровых машинах, на телегах и каретах, а также пешком, устремились к замку на холме толпы людей. «Алекс», — вскинул руками Шут. Вы все испортили. Вы так медлительны, что неудивительно, как долго вы сюда шли. Нашего лакея увели какие-то дети, а я так хотел прокатиться в карете крысиного короля». «Простите, а детей одни извинения. Никакого проку», — закачала головой Агнесса. «И не говори», — поддакнул Шут. «Раньше вы были добрее», — позволила себе упрек Алекс. «Так у вас всего одна монета, кусочек жизни», который закончится либо до того, как вы найдете родителей, либо значительно позже. Вам решать», — заключил Шут. «Ваша жизнь уже и не принадлежит вам». Сэр Балабол вздохнул так тяжело и грустно, словно поведение Шута расстроило его, как взрослого родителя, чье дитя не в меру расшалилось. «Теперь идите и найдите нам карету, а лучше стойте тут и стуканом. Шут фыркнул на Алекс. «Я все сделаю сам». С этими словами он вытащил из цилиндра апельсин, как мячиком дважды ударил им по земле, затем подкинул на дорогу, и из выросшего на глазах апельсина вылезли лошадиные ноги. Следом показалась голова, грива, и, наконец, появилась вся лошадь. Шут отщепнул кожуру и вынул пару огромных долек. «Прошу вас, Агнеса, это все, на что я способен. Некоторые предпочитают тыкву, но я ее не очень люблю». Девушка забралась, а затем Шут подтолкнул и девочку. Лошадь из апельсина припустила к замку. «Я больше не нуждаюсь в ваших услугах, шут!» «Разумеется», — вздохнул тот наигранно. «У вас есть все. Росток зеркала истин. Я привел вас на бал. Осталось только попросить милости его величества, чтобы он взрастил его. Конечно, вам больше не понадобится моя помощь». «Не только поэтому», — возразила девочка. Если вы заберете у меня шестую монету, я умру, и нет смысла искать родителей. Очевидно так, развел руками шут. Агнеса хихикнула. Сэр Балабол путался в ногах, устраиваясь то у одних, то у других. Но поверьте, я не брошу вас на балу, ведь у меня в кармане большая часть вашей жизни, яркой, запоминающейся. Вся она так извинит. Шут вновь стал галантным. «Хотя зачем же я держу ее в кармане?» Он провел рукой по фраку, и черные до этого пуговицы сменились на золотые монеты, прошитые толстыми серебряными нитями. Агнеса захлопала в ладоши. «Алекс же подумала, что вот так ее жизнь полностью отдана кому-то, кто и не ценит ее вовсе, а использует как украшение наряда». «Вы думаете, я недостаточно ценю ваши монеты?» «Мою жизнь». «Поверьте». Я бы очень хотел все шесть монет. Мне как раз не хватает последней. Точки в вашей жизни и пуговки на моем фраке. Шут засмеялся и придержал лошадь, ведь они подъехали к главным воротам. Маски вокруг воодушевили его. Он смело сошел первым и предложил руку Агнессе. Казалось, они такая милая пара, словно он и не желал застрелить ее в театре демонов. Алекс спустилась следом. «Вы пойдете с нами? Как хвостик?» Девочка пожала плечами. «Я не против», — поспешно сказала Агнеса, но шут одним движением заставил ее замолчать. Он наклонился к Алекс и зашептал. «Я знаю о подарках, что делали тебе все, кто встречался на твоем пути, и о подарке сэра удачливого осведомлен. Держись у меня на виду. Если ты хотя бы подумаешь воткнуть мне меч между лопаток, чтобы сорвать с фрака свою жизнь, поверь, уже ничто не остановит меня забрать шестую монету из своих обледенелых рук». Их ведь шесть. «Рук!» — внезапно огрызнулась Алекс. Шут расхохотался, распрямился и засмеялся еще сильнее. «Дитя, идемте же с нами на бал, куда мы не приглашены. Вы волшебно подняли мне настроение». И он зашагал вперед, радостно кланяясь маскам, улыбаясь и выпуская из рукавов фейерверки. Ему все хлопали и кричали «Злой гений на балу, злой гений пришел к нам». Среди масок мелькали знакомые силуэты. В огромном зале из янтаря, который они проходили, Алекс заметила темную фигуру в бледной маске, а рядом светлую в темной. Через секунду они исчезли в толпе. На балконе зала из фарфора промелькнула пышная дама с алмазными сережками. На ней была маска мыши, а рядом крутились три мальчика в масках клоунов. — Устроят представление и тут, — шепнул Агнесси Шут. — Сегодня выйдет весьма интересный бал. В широком зале с коктейлями и запахом шампанского, где звенели бокалы, девочка краем глаза уловила фигуру плотного светловолосого юноши. Мерзкая маска без носа с узкими прорезями для глаз кивнула ей. «И упырь пришел», — подумала Алекс. «Совсем безветренно здесь», — цокнул языком шут. И в тот же миг Алекс увидела у книжного шкафа мужчину в маске из книжных листов. Он сделал вид, что читает — хотя девочка поняла, что он следит. Ей стало так легко и одновременно боязно. Все они пришли посмотреть, но на что? На то, как Шут выманет у нее последнюю монету? Или как она покинет этот мир и найдет родителей? Варианта было лишь два. Наконец они пришли в главный зал, расписанный золотом и серебром. Потолок уходил на десять метров вверх. Окна располагались так высоко, что, казалось, солнце — это люстра, светящаяся и переливающаяся в хрусталиках. Она была огромной. «Алекс, мне необходимо пообщаться со своими давними врагами», — заявил Шут. «Побудьте с Агнесой и помните, я слежу за вами, так как больше никому не доверяю». Шут поклонился и, закричав «Друзья!», ушел в толпу масок, бесчисленных и разных. Агнеса сразу повела девочку к столу с угощениями, оттолкнула пару в масках шакалов и тут же принялась накладывать из блестящей посуды себе на тарелку яства. Пирожные, кексы, клубнику, виноград. «В театре запрещено много есть, ведь нужно вызывать эмоции, тощие люди вызывают жалость», — пояснила Агнесса. «Театра нет, можно наесться в сласть». «Я совсем не хочу есть, мне не по себе», — пожаловалась Алекс. Шумиха и толкотня бала, громкая музыка и бесчисленные разговоры в толпе сбивали ее с толку. «Это потому, что ты умрешь, по-настоящему, и уже нет, сэра, все не так, чтобы забрать твою смерть, и нет никого другого, кто тебе поможет», — Агнесса вздохнула. «Я предупреждала тебя, кто он, и он заберет тебя всю. Не оставит ты кусочка. Монета, что у тебя осталась, последняя, и он уже знает, как ее забрать». «Я не позволю», — твердо сказала Алекс. «Тебе так только кажется», — хихикнула Агнесса. «Я предупреждала, все тебя предупреждали». Девочка сжала кулаки и почувствовала меч. А ведь Шут прав. Если она убьет его, то сможет забрать все монеты. И все. Она придет к родителям радостная, полная жизни, а не как сейчас, опустошенная, с одной капелькой. «Определенно заберет. Ты уже отчаялась», — запихнув пироженку под маску и проживав, заявила Агнеса. «А все эти мысли, кстати, думай потише, все равно ты ничего не сможешь». Девочка хотела возразить, но вдруг теплые руки опустились ей на плечи. Такие мягкие, гладкие и совершенно незнакомые. Алекс испуганно вздрогнула и услышала голос. Глупости думать, что кто-то что-то знает наперед. Время — странная штука. Все время меняется, хоть и идет по-привычному. Тик-так», — произнес голос. «Агнесса, оставь нас на минутку». Девушка ни слова не говоря... Поспешно отошла, даже не захватив тарелку с пирожными и фруктами. Просто ошарашенно скрылась в толпе. Алекс развернулась и увидела странное существо. На нем не было маски, да и вряд ли могла быть, ведь вместо головы у этого типа имелись только большие серые губы. Фраг ему был велик и висел на худом теле мешком, зато в начищенных до блеска туфлях отражался паркет. — Здравствуй. Давно хотел с тобой познакомиться. Он протянул руку. — Меня зовут... Мастер странной философии. «Я знаю», — пожала его руку Алекс. «Я видела ваш портрет с шутом в театре». «У тебя хорошая гибкая память». «Кстати», — вдруг спохватился он, — «мы тут говорили о времени. Однажды в прошлом одному мальчику понадобится много сладостей. Это не твоя история, но она не менее важна». Мастер странной философии сгреб со стола сладости и стал потихоньку засовывать их в рукав, где они и исчезали. «Куда они пропадают?» «В другое время, в другое место», — улыбнулись большие губы. «Если точнее, в рюкзак. Ничего не берется из ниоткуда. Жаль, что тут нет супа с котлетами». «Кто вы?» «Я уже представился», — заметил мастер. «А тебя зовут Алекс. Не бойся, я никому не скажу. Ты ищешь родителей». «Да», — призналась девочка. «Скажите, вы давно знаете Шута? Может быть, вы знаете его истинное имя?» Это очень помогло бы мне. Тебе, — удивился мастер, — или одному блахастому рыжему коту? Он потянулся к столу и сдернул серебряную крышку с большого блюда. Там, поджав уши, сидел сэр Балабол. Было видно, что он подслушивал. — Я уже не блохастый, и к тому же полосатый. Кот невозмутимо переступил стенку посудины и сладко потянулся. — Все поправимо, мой давний друг, — заверил мастер а затем приподнял край скатерти и пригласил всех обсудить что-то именно там, чтобы не услышали еще чьи-то уши. Сэр Балабол тут же прыгнул под стол. Девочка последовала за ним. Мастер сел напротив и поправил скатерть. «Агнесса сказала, что сегодня я умру», — грустно заметила Алекс. «Выходит, все настолько зря, что хуже и быть не может». «Сегодня определенно будет несколько смертей. Так что хуже всегда может быть», — вздохнул мастер и обратился к коту. — Друг мой, она отчаялась. Он слегка подтолкнул сэра Балабула. — Давай. — Это будете не вы, — сходу стал вдохновенно вещать тот. — Вы справитесь, вам удастся обставить шута. — Но мне всего двенадцать. — Неважно. Когда я познакомился с одним мальчиком, у него тоже был день рождения, и ему исполнилось столько же. Так вот, у него была такая сильная мечта, что он делал невероятные вещи. — Что же он сделал? Кот вздохнул. «Продолжай. Ты всегда так чудесно рассказываешь эту историю, и главное, по-разному», — улыбнулся мастер. «Оу, тот мальчик звал меня так забавно, Губошлёп. Не правда ли милое прозвище?» Алекс неопределенно пожала плечами. Ей показалось невежливым называть так даже столь необычного джентльмена, хотя, по правде сказать, прозвище это мастеру удивительно подходило. «Он сумел сделать все верно», — кивнул кот. «Не без ошибок, конечно, у него отобрали пальцы, но он смог превозмочь...» «Я сделал ему новые», — вставил мастер. «Ой, продолжай». Он приблизился к девочке. «Многие забывают про мои заслуги, иногда даже обидно». «Он мог сохранить мечту». Сэр Балабол сморщился, словно в носу у него защипало. «Я верил в него и верю в вас, Алекс. Мне плохо без него». «Ну-ну». «У тебя не самое плохое положение сейчас», — развел руками мастер. «Ты знаешь, где он? Ты разве знаешь, где он сейчас?» «Знаю». «С ним что-то случилось? С этим мальчиком?» — встряла Алекс. «Он так же ушел искать, как и вы», — объяснил мастер. «Не родителей, но тоже очень дорогого человека». «Он найдет его?» Алекс посмотрела на губы вместо головы, уголки их опустились. Сэр Балабол привстал. Мужчина молчал. «Ты знаешь!» — вырвалось у кота. «Ответь! Ты знаешь!» Он знал, что ничего из этого не выйдет. И ты знал. Некоторых людей уже нельзя найти. Они ушли слишком далеко. Мужчина повернулся к Алекс. «Но ваших родителей найти еще можно. У вас есть росток зеркала истин». Сэр Балабол свернулся к клубочком и уткнулся носом в хвост. Казалось, он заснул. «С ним все будет хорошо». Мужчина взял его на руки и погладил отчего полоски с шерсти слезли, как кляксы. Мастер отряхнул от них руки и улыбнулся. «Все плохое уходит, мой друг. Ты найдешь его. Но сначала давай поможем девочке закончить ее приключение, иначе она погибнет. Ты ведь знаешь, как это важно?» Раздался звонок. На полу появился телефон. Сэр Балабол меланхолично не отреагировал, а вот девочку забила дрожь. Несмотря на предупреждение в вагоне локомотива, она взяла трубку и приложила к уху. «Вы врали мне, волгунья! Я проучу тебя, я проучу тебя, как только узнаю, сколько их было, сколько было монет!» Алекс бросила трубку, и тут же скатерть резко приподняли. Появилась голова шута в маске. «Джентльмены, сейчас произойдет убийство, вы все пропустите. И вы, юная леди, тоже!» «Это зрелище не для детских глаз», — заметил мастер. «К ноге...» — заулыбался Шут и поманил кота бархатным пальцем. Сэр Балабол нехотя спрыгнул с рук мастера и оказался у ног хозяина. — Ну же, Алекс, не стоит дожидаться, чтобы я и с вами в таком тоне разговаривал. Пойдемте, представление будет с хорошим финалом. — Разве убийство хороший финал? — повел худыми плечами мастер. — Мне кажется, тебя заносит. — Отнюдь. Завершение жизни бывает разным. Иной раз... Все только вздохнут с облегчением, едва стихнут похоронные трубы. «Боишься, что так и будет?» — усмехнулся мастер. Шутер смеялся и отступил от стола. Скатерть плавно закрыла выход. «Вы давно знакомы? Вы очень невежливо разговаривали. Такое могут позволить себе лишь близкие друзья или братья». «Вы правы», — кивнул мужчина и вылез из-под стола. Алекс последовала его примеру. Свет больно ударил ей в глаза — Люстры вспыхнули ярким золотым огнем, все зааплодировали, в конце зала послышались вздохи и возгласы. Девочка ощутила теплые руки на плечах, мужчина с губами вместо головы улыбнулся. «Не забудьте помахать рукой королю и королеве», шепнул он. «С ними будет принц. Прикройте рот, когда его увидите. Если стража услышит, что именно вы пискнули от ужаса или отвращения, то вас немедленно казнят». «Хорошо». Теплые руки исчезли. Алекс оглянулась, но мастера уже не было. Зато недалеко стоял Шут. Он мило беседовал с двумя невысокими гостями. Кажется, это были мальчик и девочка. Один в маске волка, а другая в удивительно красивой маске девушки с чуть приподнятыми уголками губ. В руке девочка сжимала скальпель. Алекс сглотнула слюну. Похоже, она догадалась, кто совершит убийство. Но кого? Тем временем зал заполнил звук хлопающих ладош. Все приветствовали короля и королеву. Они выехали к центру зала на огромном троне, в фейерверках, блестках, словно шут устраивал им это представление. Но удивляло не это. Король и королева были единым целым. Голова с двумя лицами медленно крутилась на одном теле, то улыбаясь лицом короля, то усмехаясь лицом королевы. Алекс тут же вспомнила слова нерожденных детей. Про то, что король и королева заколдованы – Слеплены в одно целое, и именно это не дает им родиться. Но кто мог наслать такое страшное заклятие? У самого подножья трона был еще один, поменьше. На нем развалился жирный круглолицый парень. Складки свисали с туго затянутого ремня, штаны трещали по швам, а рубаха была расстегнута до пупа. Он удерживал корону, которая падала с головы, Его жирные, как сосиски, короткие пальцы отколопывали от нее камешки, и толпа их ловила. Рот с гнилыми зубами улыбался, и все ему хлопали и приветствовали. «Не стоит влюбляться в принцев», — услышала Алекс голос шута и ощутила его холодные руки на плечах. «Принцы такие разные и голодные». «Король и королева», — громко объявил немолодой мужчина в ливрее, не иначе, как придворный камердинер. «Смотрите, у них в шее ключ!» — рассмеялся Шут. «Их завели как куклу. Страшное заклятие накладывается на правящих людей. Народ заводит их себе, холит, лелеет. Вы бы не хотели себе в своем замке завести короля?» «Нет», — уверенно ответила девочка. «Да, звучит все равно, что тараканов завести», — хихикнул Шут. «Дождемся убийства. Как раз после него вы сможете вырастить росток». И Алекс почувствовала, как Шут нетерпеливо сжал ее плечи, словно он уже не мог ждать. Мурашки предвестниками беды побежали по спине девочки. «Мне обязательно смотреть?» «Конечно нет, дитя. Но вы уже что-то подобное видели». Шут указал на живот принца. «Наше нутро — лучшая тюрьма для наших страхов, фантазий, а также для наших завтраков, обедов и ужинов. У принца, как и у мастера загадок, «Была одна забавная диета. Вы понимаете, о чем я?» «Внутри у него много невинных?» «Именно». Шут осторожно повел девочку в сторону. Несколько лет назад был иной бал. Принц был худым и сладким мальчиком. Но девушка из другого мира нарушила правила и сняла маску. Так проснулся аппетит у этого юноши. И вот что мы видим. Растяжки, ожирение, неуемное тщеславие... А самое главное, двое ребятишек, готовых вернуть ту самую девушку. Но зачем? Она их мама, Алекс. Шут вдруг отпустил плечи девочки и встал прямо перед ней. А ради мамы дети готовы пойти на все, даже на... Принц закричал, завопил как животное, как свинья, которую резали. Зал охнул, но Алекс ничего не видела. Шут загородил весь зал, казалось, он необъятен. Крики усилились теперь кричали все — стража, гости, король и королева. «Им не убежать», — спокойно сказал Шут. «Они спасли свою маму?» «А что толку?» — развел руками Шут. «Сейчас они втроем, но через минуту стража их схватят. Вот если бы был способ их укрыть, превратить во что-то, чем они не являются...» «Но разве вы не можете?» «У меня не настолько доброе сердце», — хихикнул Шут и сделал шаг в сторону. Алекс увидела, что в центре зала лежит исхудавшее тело принца. Его словно выпотрошили, но он еще шевелился и даже шептал. Девочка не могла расслышать, что именно, но зато она поняла, что имел в виду шут, когда говорил об укрыть и превратить в нечто иное. Он всегда знал о подарке миссис Тень. Толпа расступилась еще шире, и теперь Алекс видела троих — невысокого мальчика, рыжеволосую девочку и женщину — которая испуганно прижимала их к себе. Стража наставила на них пики. «Здесь крайне красивые люстры», — заметил Шут и выступил вперед. Он решил вмешаться в ситуацию, но исключительно разговором. «Дамы и господа, невообразимое преступление. Отпрыск короля и королевы ранен. Ему вспороли живот ради вот этой матери. Стоит ли она такого геройства?» Он заходил кругами, обращаясь то к совести народа, то к совести преступников, то к королю и королеве, то к самим небесам. Алекс же в это время нашла веревку, ведущую к люстре. Она отлично поняла намек. Теперь оставалось лишь заползти повыше и уже оттуда решить, что делать дальше. Монолог шута шел уже по пятому кругу. Девочка торопилась и дважды чуть не сорвалась. Веревка резала ладони, но Алекс упорно ползла. Наконец, оказавшись среди хрусталиков люстры, она достала из кармана подарок миссис Тень. Темная накидка выросла еще больше и была уже как простыня, которую можно и слона накрыть. Девочке было жалко с ней расставаться, но там, внизу, могло произойти еще три убийства. Она расправила накидку, вытащила ее всю и услышала шута. — Так пусть же исчезнут они, как тени в полдень, станут ничем раз посмели так поступить с нашим королем и нашей королевой. И тут, прежде чем Алекс бросила спасительную накидку, заговорила та самая женщина, мама детей. «Послушайте, и дайте мне слово!» Она без страха отодвинула пики и подошла к королю с королевой в одном лице. «Мои дети поступили правильно. Ваш сын, первый принц всего мира, обманул вас. Он наложил страшное заклятие» чтобы больше ни один младенец никогда не появился у вас. Я была внутри принца и слышала все его мысли. В хрупком мире течет река. Он не даст ни одному из ваших новых дочерей и сыновей перейти ее». «Ложь!» — закричала толпа. «Никто не смеет говорить такое про его высочество. Мы все любим нашего принца. А он любит вас. И очень не хотел, чтобы вы любили его братьев и сестер. Такой он на самом деле». Все замолчали. Женщина вернулась к своим детям. «А теперь делайте, что хотите. Все равно я самая счастливая. За мной пришли мои дети. Они не испугались. Выполнили все правила бала, и вот они здесь. И мне уже не важно, что вы с нами сделаете. Мое счастье, вам не украсть». Она обняла девочку и мальчика, закрывая их руками. Шут умилился. «Так пусть же, как тени в полдень», — повторил он с нажимом и улыбкой. «Исчезнут». Дальше он не продолжил. Прямо с потолка, как на парашюте, слетела девочка в маске и накрыла черной накидкой троих. В тот же миг те растворились. «Став тенями на стенах! ставь чем-то совсем иным, быстрым и хитрым!» Они умчались. А Алекс, под общие возмущенные возгласы и охи, вдруг посмотрела на его величество в едином теле. Она вспомнила слова младенцев, покрутила рукой, и в ней появился меч, длинный. Легкий, разящий. Алекс решительно направил его на короля и королеву, и стража в испуге отшатнулась. «Она сказала правду», — громко заявила девочка. «И я все поняла. Я была там, где ваши дети. Я видела реку заклятия, и я знаю, что сделать, чтобы...» «Уверена ли ты, дитя?» — спросил лик королевы. «Нет». «Сделаешь ли ты это?» — спросил лик короля. «Непременно». Она разогналась. Казалось, меч делает ее легкой и гибкой. Каждый шаг, как пушинка, все выше, все яростней. Она подскочила и ударила сверху по королю и королеве. Раздался треск. Крик. Девочка отлетела в сторону. Благо Шут успел ее подхватить, и уже вместе они увидели, как лопнула оболочка, маски и одежды короля с королевой. Как появилась худенькая женщина и плотный мужчина. Как выпрямились они голые во весь рост. Но никто в зале не засмеялся, не посмотрел с осуждением, не затыкал пальцами. Это был лучший момент в жизни королевства. «Они вернулись!» — закричали в зале. «Настоящие! Наши любимые король с королевой!» И весь зал упал ниц под их добрыми взглядами. Остались стоять только Алекс и Шут. «Встаньте!» — велела королева. «Снимите маски!» «Сегодня бал нарушает все правила». Король указал на принца, все еще лежащего на полу. «Я прощаю тебя, сын». Того, наконец, подхватила стража и увела из зала. «Я прощаю вас всех за то, что вы так долго играли этот спектакль», — вздохнул король. «Много страшных напастей случилось в нашем королевстве. Сначала им управлял повелитель кукол, затем мой собственный сын не позволял мне мыслить. Вы же понимаете, когда две головы в одной, это весьма затруднительно». «Когда нас спасла салихил а теперь как зовут тебя, дитя?» «Я дочь Салихил. Салихил. «Что за чудо?» — вскинула руки королева. «Ваш род спасает нас уже не в первый раз. Хлопайте же, хлопайте, отважный Салли Хил. она заслуживает самых высших похвал». Зал взорвался овациями. «Сейчас самое время», — шепнул Шут, и Алекс поняла. Она подняла ладошку, призывая зал к тишине, и сделала пару шагов к королю и королеве. «Моему роду также нужна помощь», — произнесла она. «Вот росток зеркала истин. Могли бы вы его вырастить?» «Дитя, для тебя я сделаю все». Король протянул руку, и кусочек зеркала поднялся в воздух. Народ снял маски и ахнул. Теперь зеркало закрутилось, по лицам гостей забегали солнечные зайчики. Зеркало стало кругом, ромбом, треугольником, квадратом, а затем упало на пол и обернулось прямоугольным, как дверь, зеркалом. «Твое зеркало истин, дитя», — сказал король. «Салли Хилл, что ты намерена с ним делать?» «За ним мои родители», — уверенно сказала Алекс, глядя на свое отражение. Оно улыбалось. На нем не было маски и шикарного платья, простой сарафан и бант. Девочка поспешила снять маску из себя, стать собой. «Но как ты откроешь эту дверь, милая?» — спросила королева. Народ устремил взор на девочку. «У меня был ключ от всех дверей», — заулыбалась Алекс. «Но я отдала его за очень смелого кота. И не жалею, ведь для некоторых дверей не нужны ключи. Я открою ее и так. Это получилось у моей мамы и моего отца, получилось у моих братьев, а значит, получится и у меня». Толпа людей стала отходить от нее, словно эти слова их испугали. «Отдаляться все дальше, к стенам». Но Алекс этого не заметила. Счастливая, она не видела ничего вокруг. Не слышала, как бегут к ней четыре лапы, как мчится к ней волк, пахнущий чем-то очень знакомым. Я дошла. Я благодарю всех, кто мне помогал. Волк пробежал золотой, бриллиантовой, серебряной, хрустальной залы. Он высунул язык. Он устал. Он стремился к девочке. Прощайте, дитя. Услышала она голос шута. Это была хорошая игра. Что? Не поняла Алекс. Только сейчас она увидела, как далеко все ушли, как испуганно вжались в стены, как вытянулись в страхе лица без масок. «Прощайте», — повторил шут и указал зонтом на верхушку зеркала. Волк ворвался в зал. Хлопнули двери, стража разлетелась в стороны. Он оглядел всех. Перед глазами все расплывалось. Только девочка, замершая перед зеркалом, и ужасная растрепанная кукла, стоящая на краю. Она подняла нож и сделала прыжок. Волк сорвался с места. Секундой замедлились. Алекс не захотела закрывать глаза, она смотрела, как устремился к ней нож, как алчно, в жажде крови и мести раскрылся рот бессердечной куклы, как охнули все, кто был в зале, и замер злой гений. «Как же так? Я ведь была совсем рядом», — успела подумать девочка. И в эту секунду Волк сбил ее с ног. Он заскулил, зарычал, брызги крови полетели на паркет. Кукла ударила еще, еще, месть застилала ее искусственные глаза, а затем кукла пискнула, выронила нож и тоже упала на пол. Алекс накрывал теплый, приятный мех, пахнущий золой и пеплом. Девочка только сейчас поняла, откуда ей так знаком этот запах. Она была невредима под мехом, но настолько напугана, что боялась даже вдохнуть. Шут подскочил первым, откинул нож, схватил куклу за шею, но та уже и так не шевелилась — Тогда он отодвинул зонтом волка и поднял девочку. Она увидела, как неподвижно лежит ее спаситель. «Надо же!» — удивился Шут. Кукла убила и умерла. Выходит, после ее поступка в ней не осталось ничего живого, ни единой искры, что подарил ей повелитель. Алекс не слушала. Она наклонилась к волку и поняла, что он еще дышит. «Как хорошо, что вы живы, милое дитя!» — продолжал Шут. Королева схватилась за сердце. Король ее утешал. Народ подошел ближе. Волк заскулил, дернул лапами, словно все еще спешил спасти девочку. «Тише!» — она погладила его нос. «Тише! Ты ведь поправишься. Как тогда?» «О, боюсь вас расстроить, но это же были удары с ядом мести. Он умрет!» Шут вздохнул. «Мне очень жаль». «Вы лжете!» — закричала девочка, и слезы полились по ее щекам. Это невежливо дитя, попенял Шут. Прости, Алекс прижалась к волку. Ты спас меня, а я даже не знаю, кто ты, скажи. Вы еще не догадались, засмеялся Шут. Тело волка стало меняться. Шерсть превращаться в рубашку, волчья морда в лицо, знакомое, доброе. Трубачист. Алекс погладила его по щеке и вдруг поймала себя на мысли, что всегда чувствовала в волке что-то очень близкое, просто не могла поверить. «Недостаточно хорош, чтобы быть героем», — фыркнул шут. «Прощайте, милая девочка», — еле слышно усмехнулся трубочист. «Мы обречены влюбляться. Мы обречены на смерть. Я рад принять ее такой». «Нет!» — Алекс вскочила. «Нет! Прошу вас, кто здесь может вернуть ему жизнь? Кто способен сделать это из вас? Вы все могущественные волшебники, вы все маги, вы все...» Толпа опустила глаза. «Все до одного». Шут нерешительно поднял руку, словно стесняясь. Затем он достал из-за пазухи пузырёк с темной жидкостью и потряс им. «Противоядие от яда мести». Маска заулыбалась шире обычного. «Стоит одну монету». Алекс оторопела. Она посмотрела на трубочиста, истекающего кровью, на шута, протянувшего ей пузырек, на толпу, выжидающе смотрящую а затем сунул руку в карман, чтобы сжать последнюю монету».